Глава десятая. После торжественного парада я окунулся в боярские будни. Сразу от близости с Катей перешел к делам. Официально позвонил в ректорат и попросил встречи. Мне ответили, что ректор примет боярина Большого завтра в десять до полудня. Дальше завтрак. За едой я сказал Мухаммеду и Авдею, что они мне не все рассказывают. «Ну, так папка должен был тебе все сказать». Уплетая яичницу с колбасой и сыром, аризонно пробурчал Авдей. «Тем более нечего было тогда говорить», — поддержал его Мухаммед. «Убил бы тебя тот поп, и все на том». «А сейчас», — терпеливо молвил я, отпив апельсинового соку. «Да ты и без нас можешь узнать», — махнул вилкой Авдей. «Я хочу услышать всё от вас», — сказал я твёрдо. «Ну, — заговорил нехотя Мухаммед, — думали все, что у бати твоего магия на пистолеты. Одни не верили, проверяли, другие верили и проверяли его на шпагах. Четыре боярина и двенадцать магов проверили», — добавил Авдей. «Похоже, что передалась тебе папина магия». Катя, забыв жевать, переводила взгляд с одного на другого. Я учтиво протянул ей салфетку и сказал. — Это хорошо, только тренироваться все равно нужно. — Но еще шпак к Катерине, — проворчал Мухаммед. — Мы только с пистолетами. — И тебя учить пистолетом, — позволил себе улыбку Авдей. наш Наше-то дело маленькое — просто поймать твою пулю, а дальше сам. На это замечание я лишь важно покивал. Катя вытерла блузку и далее завтрак прошел в пристойном молчании. Уселись мы на информацию в гостиной. Катя сменила блузу и успела несколько слов сказать по-английски, как пришла Меланья и сообщила, что звонит некий Сережа. Я должен его помнить. Вот он просится на немедленную встречу. Я велел ему передать, что что жду его в течение часа. И Мелания вышла, а Катерина продолжила урок. Вскоре к нам присоединился Сергей Жучирин. Мелания проводила его в гостиную, а я молча указал ему на диван. Сережа тихонько прошел на диванчик и принялся внимательно слушать Катю. Она не просто так перевела всю свою подписку на мой адрес, почти два десятка европейских газет и журналов, Когда Мелань ей их увидела, смогла только горестно вздохнуть. Выразить со словами ей воспитание не позволяет. Катерина все обязательно просматривает и читает кое-что, если хватает времени. Ее политинформация не содержала в себе официального мнения Совета княжеств по выработке мнений, в частности, и вообще идеологии. Катя для начала просила нас представить себя обычными европейцами, и давала нам европейскую картину мира. А потом озвучивала немного статистики. Какая, например, доля публикаций касается Гардарики, сколько среди них информации позитивной, нейтральной и негативной. И преподносила ту же статистику в динамике, по месяцам и по годам. авдей с Мухаммедом выражали приличную скуку. Они не все понимали по-английски, поэтому в целом с Катей соглашались. Катерина от них большего не требовала. Присутствуют мужики, и на том спасибо. Я же слушал ее с интересом, хоть и тоже с непробиваемым лицом. Все-таки забавно узнать, как изменился мир за какой-то месяц. Хотя он и не изменился. Мир, походу, никогда не меняется. Но это удивительно мне, русскому боярину, да еще и послемесячной практики Рядовой европеец даже не заметит, что пичкают его русофобией во все больших дозах, что ни одна страна при всем желании не может быть столь же ужасной, как упоминаемая к месту и просто так Гордарика. И русские просто не могут быть настолько хуже их самих при всем тоталитарном воспитании. У большей части европейцев зреет мнение, что против этаких злодеев «Позволены многие методы, если не все. Меньшая пока часть уже возмущена. Почему эти методы не применяются к Гордарике? А для неких экстремистов Гордарик и русские стали воплощением все побуждающих плохих парней во дворе, и они скорее им симпатизируют. Причем это только частное мнение». Все изречения официальных лиц полны миролюбия, гордарики и уважения к русскому народу. Мне без комментариев ясно, что это жужу неспроста, что уровень русофобии в обществе кем-то умело задается, и он растет потихоньку последние годы. Пока этот уровень не пересек официальной планки, но к ней этот некто ведет все уверенней. А за ней какие-нибудь вопросы? спросил Катерина по-английски. «Вопросов нет, спасибо тебе», — сказал я. «Пошли в кабинет. Сергей что-то хочет нам сказать». В кабинет мы прошли для серьезности. Боярин же не может говорить с такими сережами в гостиной. И Авдею с Мухаммедом совсем не интересно о чем их боярин говорит в кабинете. У них другие задачи, попроще. Занял я свое кресло за столом, Катя усилась на край стола сбоку, а Сергей расположился в гостевом кресле. Он прокашлялся и глухо заговорил. «По канону мы должны искать к тебе подходы. Считай, что моя служба вернулась к канону». «А дуэль была вашим экспромтом?» — уточнил я ровным тоном. «Да», — кивнул бледный Сергей. Я пришел к своему руководителю с проблемой, и он пошел мне навстречу. Бывший руководитель себя переоценил. «Но он же не просто так пытался решить твои проблемы?» — спросил я. «К этому я и веду», — сказал Сережа. «По его приказу я создал фонд «Два миллиона рублей». Он предназначен для создания на его землях оборонных заводов. Когда вопрос с тобой был бы закрыт, я ипархив фонд ДБ просто подарил. Я сложил пальцы у подбородка и задумался. Спустя секунду задумчиво заговорил: « Теперь мне достаточно просто потребовать у думы всей его земли, не сельскохозяйственного назначения. «Ты ведь четко прописал назначение фонда. За этим проследила епархия, и тебе не потратить ни рубля налево. Заводы будут построены, но без войны их продукцию трудно продать. Я могу все отжать за арендную плату. Но ведь ты зачем-то рассказал мне о своем фонде? Без него я бы забрал пашни и луга покойного». «Схватываешь на лету». — уважительно сказал Серёжа. — Только забыл подумать, что хоть земля отошла от ипархии Думе. Дуэльный кодекс не переплюнуть. Фонд всё равно должен платить за аренду тех земель Думе или новым боярам. Поэтому я пришёл к тебе. — Ты хочешь избавиться от фонда и не попасть на арендную плату? — проговорил я. «И еще я хочу часть прибыли и твою защиту», — скромненько добавил Сережа. Мои брови юмористически полезли наверх, и он заговорил с деловым видом. «Зачем тебе дохлый я? А мне только стреляться, даже не учитывая моего приказа, что лежит в твоем сейфе. Сейчас я временно замещаю своего незадачливого патрона». не что ты готов предложить за свою шкурку?» — уточнил я с интересом. «Да все, Господи! Я просто не хочу стреляться!» — прорвал его. Он немного посопел и продолжил глухо. «Я начал с того, что моя контора будет искать к тебе подходы. Так оно и будет». Сергей диковато улыбнулся. «Но к черту, контору! Ты точно себе не враг!» И, служа тебе, я многого добьюсь. Я вопросительно посмотрел на Катю, и та сдержанно молвила. — Если ты о клятве мага-боярину, то продвинутые маги определят факт какой-то клятвы. Контору Сергея возглавляют очень продвинутые маги. Ему просто ничего у них не светит. — Ну, — подумал я, поиграв пальцами у носа. «Соврать мне он и так не сможет. Когда он решит тебя предать, ему незачем с тобой встречаться», — жестко проговорила Катерина. «А он рано или поздно предаст тебя». Я еще немного подумал и холодно ей улыбнулся. «По этому признаку ты определишь его предательство. Назначаю тебя куратором, Сергея. Занимайтесь». но документы мне на подпись будешь приносить лично, и я с ним всегда свяжусь через твою голову в случае нужды. — Ладно, — чему-то заулыбалась она. Сергей, неловко скривив рот, подскочил, протягивая мне визитку. Я картонку взял, а Катя вдруг как гаркнет. — Сидеть! Серёжа плюхнулся в гостевое кресло. Она встала и начала пояснение. — — Нам же еще нужно обсудить условия финансирования заводов на землях Боярина, раздел прибыли, когда и как будем ее считать. — Ничего ведь не поделать, что кабинет у Боярина один. Говоря это, Катя обошла стол и приблизилась ко мне. — Ну, уступи жене место. Не видишь, разве что мне нужно поработать? Я без возражений встал и занял место на столешнице с краю. Катерина уселась в кресло босса и ласково начала. Итак, все два миллиона инвестировал. Когда Катя, наконец, с Сергеем закончили, я опять его не отпустил. Только Катерину согнал с кресла босса, что она вышла из кабинета, с психу шарахнув дверьми. Я поморщился, двери ведь дорогие, из ценных пород дерева, и перешел к главному вопросу. Доставай блокнот, тебе придется записывать. Сергей послушно выложил на стол из внутреннего кармана пиджака записную книжку. И пиджак снимай, это надолго, продолжил я ласково. Он поспешно встал и принялся снимать пиджак. Дай-ка его сюда, протянул я руку. Сергей пожав плечами, дал мне свой сертук. Я его осмотрел и вернул, глубокомысленно сказав: — Странно. Звукозаписывающих устройств нет. Сережа повесил пиджак на спинку кресла и с интересом на меня глядя проговорил. — А разве бывают уже и переносные? Я знаю лишь о стационарной прослушке. Я внимательно на него посмотрел, он даже не пытался мне врать. Если не последний сотрудник его конторы впервые слышит о переносных устройствах, Дверь в кабинет открылась, Катя прошла со стулом к моему столу и уселась с деловым видом. Я небрежно кивнул и продолжил. «Просто имей это в виду. Теперь к сути. Я хочу продать танки дружины. Три десятка машин, ратник 28». «Ты не можешь их продать, пока не поставишь в дружину другие». «И пока хотя бы десяток не сдаст на них зачет и совету по танкам», — деловито проговорил Сергей. «Ты прав. Мне нужны другие танки», — проговорил я. «Записывай требования. Одна башня и противотанковое орудие 75 мм. Крупнокалиберный курсовой пулемет, дальнобойный пулемет винтовочного калибра на башню с возможностью стрельбы по воздушным целям». Скорость до 80 километров. Лобовая броня около семидесяти, бортовая — 45 пять. Крыша и тыл обычные. Желателен дизель. Серёжа аккуратно записал и, подняв на меня смешливые глаза, сказал. — Таких просто нет. — Поищи среди экспериментальных. Мягко проговорил я. У нас есть в училище однобашенные британцы. Но бензин... Проходимость никакая. Плохо вооружены и слабо бронированы. Не хочу такие. Просто братской могилы экипажам. Ну, если европейцы тоже движутся в направлении однобашенных машин, задумчиво молвил Серёжа, посмотрим экспериментальные. Всяких психов у нас хватает. На край закажем, но это долго. Хотя всё равно ещё экипажи. Про экипаже я поговорю с ректором корпуса. Сухо проговорил я. Ты, главное, найди на старье покупателя. Катя фыркнула и сказала. Да что его искать, когда есть Китай? Они тут все, и ноют, что опять мало. — Можно сделать гораздо лучше, — возразил Сергей. — Твоя дружина по сравнению с другими просто огурчик. Некоторые вообще без танков. Если отдать машины за арендную плату земель, можно содрать как за новые. Он серьёзно на меня посмотрел и спросил. «Ты ведь к чему-то готовишься? Может, тогда оружие лучше оставить в гардарике?» «Принимается план Сергея», — сказал я буднично. «Теперь снабжением. Три бортовых грузовика на дружину — это курам насмех. Нужно не меньше десятка новых только танкистам и автобат. Для их защиты с воздуха передвижные зенитные орудия. «Еще и части ПВО», — мрачно проговорила Катя. «Да», — сказал я, — «ПВО нужны обычные и на броневиках или танковых платформах для защиты пехоты и танков». — Ну, опять у китайцев оторвём из поставок, — сказал Серёжа. — Есть опытные броневики с двадцатимиллиметровыми спарками и тридцати миллиметровые зенитные орудия. — Вот их и много, — проговорил я. — Сколько получится урвать? — Опять встаёт вопрос о расчётах, — напомнил Сергей. — На первое время ведь дают инструкторов, — отмахнулся я. — А основной состав наберем из пехоты. Кстати, о пехоте. Один дивизион полевых 75 миллиметровых пушек мало. Калибр повысить до 122 мм. Количество орудий в дивизионе удвоить. И общее число дивизионов довести до 4 как минимум. А лучше еще танкистам парочку. Им тоже потребуются тягачи и свое отдельное управление, добавила Катя. «Само собой», — согласился я, — «важно». Теперь о самой пехоте. Одна противотанковая батарея недостаточно. «Удвоить и довести», — кивнула Катерина. «Ты где на все деньги возьмешь, боярин?» «Сейчас у меня пятнадцать миллионов в казначейских бумагах и по депозитам. Еще в доходных домах на двадцать миллионов», — сказал я солидно. «Ага, а потом война все удвоит». — задумалась Катя. — О которой ты, конечно, ничего не знаешь. — Не отвлекайся, — проговорил я сухо. — и так о пехоте. Количество обычных пулеметов утроить. По три пары с бронебойными ружьями на взвод. По снайперской паре на роту и отделение снайперов на весь полк. И это отдельно запиши курсивом. Всем новейшие рации. Или две, пробормотал Серёжа, черкая в блокноте. Надеюсь, хватит у тебя денег. Да что мне остаётся? Только надеяться. Накормили Сергея обедом и отпустили решать неотложные задачи. Для пищеварения занялся математикой, задали в корпусе на каникулы, а Катя села просматривать зарубежную прессу. Немного позанимались, вошла Меланья и сказала, что ко мне чин епархии с важным разговором. Велел везти его в гостиную, и сами туда прошли. Чин являл собой довольно упитанного руссобородого субъекта среднего роста. Он уселся в кресло и, как о решенном деле, начал толковать, какие земли мне лучше подарить епархии. Авдея и Мухаммед никак на его слова не реагировали. Я его слушал с непроницаемым лицом, а сам думал, что Сережа мне был не очень нужен. Сам мог обо всем догадаться. Правда, в дальнейшем он точно пригодится с его связями и возможностями. Чин закончил длинный период и ласково воззрелся на меня. Я душевно ему ответствовал. Пошел ву ночи. Тут завис, и я развил идею. или я тебя вызову на дуэль за непристойное предложение. — Ну, ты ведь христианин, сын мой! — возопил батюшка. — И это не помешало мне убить твоего коллегу, — сказал я, холодно приподняв бровь. — Ты еще здесь? Человек в хламиде подорвался и поспешно проговорил. — Я уже ухожу. Скажу только, что мой брат, возможно, поступил опрометчиво. «Когда ты отойдёшь от шука, мы всегда рады будем все обсудить!» Я нетерпеливо крикнул в дверь. милания проводи!» Бледная экономка тут же нарисовалась в дверном проходе. Священник пошел на выход под настороженными взглядами Авдеи и Мухаммеда. Когда поп ушел, Катя неопределенно проговорила. «Вот ты даешь!» Повисла неловкая пауза. Вернулась Меланья и с порога раздраженно заговорила. — Я, конечно, поклялась служить твоему батюшке и служила твоей матушке и тебе с первых твоих дней, но никому не давала клятвой молчать. Я не злоупотребляла своим правом, но теперь просто не могу тебе не сказать. — Заткнись, Меланья, — молвил я. — Это просто не твое дело. Иди на кухню. Экономка удалилась, зато на меня неодобрительно воззрились Авдей и Мухаммед. Я демонстративно обратился к Кате. Что-то умничать надоело. «Поучишь шпагом Она кивнула и пошла в спортзал. Я двинулся за ней, бросив Мухаммеду и Авдею. «Вы тоже с нами. Поохраняйте меня заодно». Дальше шпаги, магия... Просто занятие и секс с Катей. В целом, обычная боярская жизнь. Аж самому немного весело. Сначала я ждал момента, когда все закончится. Но перестала болеть голова, только иногда накатывает. Стал я играть артёма постоянно опасаясь разоблачения. Но прошло и это. Теперь я все больше просто боярин. Не Тёма. Я, какой есть. Вредный. Иногда вздорный, настоящий боярин-самодур. Впрочем, еще неизвестно, что получилось бы из Темы. Маленькие все такие лапочки, но из кого-то же вырастают массовые убийцы. Я хотя бы точно не такой. Однако и это все лирика Главное, кто кого переживет. После завтрака поехали в корпус. Без пяти десять я представился секретарю реактора. Та прошла обо мне доложить и предложила обождать. Я присел на стульчик, а Мухаммед с Авдеем остались стоять у дверей. Ровно через пять минут у секретаря сработал селектор, и она попросила проходить. Я вошел ровным шагом из порога сказал нейтрально. — Здравия желаю, Григорий Васильевич. Вроде как по уставу, но и по имени-отчеству. — Проходи, Тёма, присаживайся. Мягко проговорил подтянутый и высокий генерал-лейтенант от магии. Я прошел к стулу для посетителей и сел на самый крайшек. Григорий Васильевич вопросительно на меня посмотрел. Я перешел к делу. — Как боярин, я ведь могу пригласить выпускников в дружину? — Да хоть всех, — улыбнулся генерал. — Ребята до единого выразят согласие. Придется даже отбирать. чего ж так? — вырвался у меня вопрос. «Какой год от бояр нет ни одного целевика!» — воскликнул ректор. «Ты бы один стал таким, да папу твоего убило. Только разобрались что да как, Ан, ты пролез сам на общих основаниях. А за всех остальных платит совет общей обороны». Их ждет или дружский Китай по контракту, или гарнизоны на долгие годы, если не навсегда. — М-да, — почесал я под фуражкой, — тогда всех. — Всех выпускников! — опешил генерал. — Но ведь за каждого тебе придется заплатить корпусу сто пятьдесят тысяч рублей. — Сразу только от двадцати пяти, — возразил я кротко. а потом в год по девять триста семьдесят восемь. Пятнадцать лет, если не начнется большая война. — Она не начнется, — уверенно сказал ректор. И ты просто сольешь за шестнадцать лет почти восемь миллионов. — Так где оставить заявку? — спросил я терпеливо. — То есть ты все равно их всех приглашаешь в дружину? — уточнил Григорий Васильевич. — Я важно сказал. — Да. — Тогда ты уже сделал заявку, как маг магу, — суховато ответил генерал. — А если все так просто, можно пригласить и следующий поток? — проговорил я радушно. — Можно приглашать до третьего курса включительно, — сказал растерянно маг. — Хм, поскреб я под фуражкой. — Вообще-то до третьего многовато, но ведь кузен Миша на третьем. Давайте до третьего курса. — То есть ты приглашаешь всех выпускников до третьего курса в свою дружину? — строго спросил высокий дед. — Да, — ответил я торжественно. — И просто на всякий случай разреши вопрос. — Спрашивай, — проговорил Григорий Васильевич. «Вот и если начнется все-таки война, а мои не успеют доучиться, тогда они поедут воевать, а ты получишь преимущественное право их набора в дружину, если заплатишь по пять тысяч рублей за их полный курс», — сказал кед. «Мне это подходит», — весело молвил я. У подтянутого высокого старика загорелись в глазах бессинята. Он наклонился ко мне и, приглушив голос, спросил. «Так будет большая война?» «Не отвлекайся, Григорий Васильевич», — сказал я строго и перешел к другому вопросу. «А вот у нас много инструкторов в корпусе. Они откуда?» — Лучшие бойцы из закрывших готичные контракты в Китае. — У каждого по три закрытых контракта, — горделиво сказал генерал. — Совсем лучшие, наверное, не нужны, — молвил я задумчиво, вынимая из кармана листик и подпихивая генералу. — Нам бы тех, кто вам не подходит по этому списку. — А условия? — важно спросил дед, разглядывая список. — Да как в Китае, жалований, солдатчина, — ответил я сокрушенно. — Только не убьют пока. — Пока, — повторил за мной дед и спросил, как очнулся. — Так когда, говоришь, война? — Я говорю, — поразился я. — Ну, — молвил старый воин, — потыщенки за каждого мне, только наличными. — Договорились? Просто, — сказал я, — и выложил из другого кармана пухлый конверт. А это задаток. Макс ловкостью фокусника смахнул деньги со стола и налился строгостью. — У тебя все? «Все — Все, — почтительно сказал я, вставая. — Разрешите, Григорий Васильевич? — кадет проворчал подтянутый высокий дед. Я полустроевым шагом вышел в приемную. Простился с секретарем и вышел из ректората. За мной тенями Авдей и Мухаммед. Только в машине им сказал по-человечески. Сейчас в Гордуму утрясти формальности и долгая дорога в Семеновск. — Ты бы Катю предупредил, — неприязненно сказал Авдей. — Из семёновска обязательно предупрежу, — пообещал я.